Май в этом году выдался отменным. Солнца много, дождей мало. Особенно порадовал последний день месяца. Гулять по московским улицам одно удовольствие. По Красной площади прошлись, в кино сходили, в ресторане посидели. От прогулки по Комсомольской площади Паша отказался. Вдруг рефлексы сработают, рука сама по себе в чужой карман залезет. Инстинкт охотника не атрофировался. Иногда Паша даже не мог сдержать себя. За всю весну пару кошельков дёрнул. Но без участия Киры. И сегодня лучше обойтись без приключений. И без казино. Хотя и туда тянуло. Из ресторана домой. Бурный интим в тихой семейной обстановке и на бочок. Пашу вполне устраивала такая жизнь. Хотя душа иногда просилась на волю. И даже уходила в отрыв. И на сходах ему случалось бывать, и в КПЗ как-то трое суток провел как раз по этому делу. С корешами встречался, карты, сауны, девочки, но все в меру. А проституток Паша и вовсе не жаловал. Он теперь практически семейный человек. Официально в браке с Кирой не состоял. Но так ему и нельзя, он же в законе. Рано утром выезд, к обеду были уже в окрестностях Высоконска. Паша выбрал дом в поселке Марковка. Небольшой, уютный, банька на берегу реки. Невидимый, но четко осязаемый транспарант от яблони к яблоне. Не жизнь, а малина. Соседи не звонили, тревогу не поднимали. И метки все на месте. На участок никто не вторгался. В дом тем более. Паша занес в дом пакеты с продуктами. Кира взялась за уборку, а он за обед. И мясо замариновать не забыл. Вечер удался. Накупались, в баньке напарились, шашлыки само собой приготовили. Даже не заметили, как стемнело. «Хорошо как». Они сидели на открытой веранде. Кира принесла плед. И себя накрыла и Пашу. Прижалась к нему, зажмурив от удовольствия глаза. «Тепло же», — сказал он. «А комары?» Комары действительно заедали, но уходить не хотелось. «Бывает и хуже!» Паша хлопнул себя по шее. «Не хочу хуже!» Капризной с иронией протянула Кира. «Так хорошо!» «За все хорошее нужно платить!» Паша и сам не понял, зачем он это сказал. Нормально же все у него. В стране большой передел. Собственность Тукова под ударом. Ему сейчас точно не до Паши. И для Чуранова настали непростые времена. За границей он сейчас, и Зойка с ним. Зато у Паши все на мази. С хлопком у него все ровно. Деньги на общак поступают с выплат по комбинату. Братва отстегивает, воры довольны. К Паше претензий нет. Действительно, не жизнь, а малина. И неужели все это должно скоро закончиться? Откуда такие мысли? А ты разве не заплатил? Мотнула головой Кира. Сколько всего сделал? Да и я успела хлебнуть. Все справедливо. Живем, никого не трогаем. И нас никто не тронет. Это да. Паша соглашался с ней, но тревога усиливалась. Комары только трогают. Может, в дом пойдем? «Давай», — кивнул Паша. Кира он отправит в дом, а сам обойдет участок. Тросточка под рукой, с ней спокойней. «С посудой поможешь?» — спросила Кира. «В дом занести». Набрался полный поднос. Паша взял, занес грязную посуду в дом. Кира вошла вслед за ним. Она осталась, а он повернул назад. Тросточка осталась на веранде. Взять ее, обойти двор, выглянуть на улицу. Но до тросточки он не добрался. Повернулся к столу, а на крыльце появился человек. В руке пистолет с глушителем. «Стоять! Руки в гору!» Минты отпадали. У них пистолеты без глушителей. Неужели все-таки киллер? Но зачем руки в гору? Паша остановился приподняла руки, стал медленно поворачиваться, а на крыльце появился второй, за ним маячил силуэт третьего. «В дом давай!» — скомандовал Ткачев. И у него ствол, оснащенный прибором бесшумной стрельбы. Расстояние до паши метра два, не так уж мало. Сейчас бы нож в рукаве, но нет ничего, только тросточка, но до нее еще нужно дотянуться». Стол мешает, стулья, а в дом тем временем входил вооруженный Громила. «Тронешь Киру, шкуру живьем спущу!» — пригрозил Паша. «Не слушай!» — усмехнулся Ткачев. Голос у него явно дрожал от напряжения. «Услышишь! Гадом объявит, Тени своей бояться будешь!» Паша не понял, услышал его Громила или нет. Но так слова эти были адресованы и Ткачеву, и второму его престижному. «Никто не объявит. Исчезнешь ты, Паша. Ты же всегда исчезаешь. Сегодня здесь, завтра там. А послезавтра уже нигде. Так хорошо спрячешься. Посидим, выпьем?» Спросил Паша, кивком указав на початую бутылку вина. «Только это и осталось на столе. И два бокала». «Впадлу мне с тобой пить!» – осклабился Ткачев. «Так ты, кажется, сказал. А я выпью!» Паша придвинулся поближе к стулу, возле которого в темноте стояла тросточка. «Стоять!» – Ткачев угрожающе взвел курок. И он действительно мог выстрелить, но прежде чем остановиться, Паша еще на несколько сантиметров сдвинулся к своему стулу. «А чего ты не стреляешь, Игорь Степанович? Боишься? Я в законе, за меня особый спрос». Чешуя это все. Сколько вашего брата полегло и что?» В доме тихо. Похоже, Кира даже не успела оказать сопротивление. Но если Громила убил ее, то почему не выходит? Может, все-таки нет у него такой задачи? Может, и Киру собираются вывести куда-нибудь? Живой? «Для этого ее нужно связать. Может, этим и занимался сейчас налетчик». «Ты не понимаешь, мужик!» Паша осторожно потянулся к бутылке, но взять ее не смог. Ткачев выстрелил, и она разлетелась на мелкие куски. Осколок больно черкнул по щеке. Ткачев засмеялся. Паша угрюмо глянул на него. «Метко сволочь стреляет!» «Ну и что я там не понимаю?» «У меня и без тебя есть враги. Меня всегда могут убить. И я к этому готов. И люди у меня на готове есть. Что такое мертвая рука, знаешь?» «Внезапный удар по стране. Все в атоме, все мертвы. А ракеты все равно взлетят. Ответный удар будет. У меня торпеды. Не атомные, конечно, но на тебя хватит». Дверь открыли ногой. Шумно, внезапно, даже Ткачев вздрогнул. Паша, пользуясь моментом, смог еще сдвинуться в сторону. Из дома, выталкивая со связанными руками Киру, вышел Громила. И снова Ткачев отвлекся, указывая своему молодчику, куда идти. Паша наконец-то смог дотянуться до своей тросточки. Взял, собираясь вытащить клинок из ножен. «Замри!» Ткачев направил пистолет точно ему в лоб. Паша действительно мог выхватить стилет и даже метнуть в него. Но мгновенно не получится. Ткачев успеет выстрелить. Они оба это понимали. «А чего не стреляешь? Все-таки ссышь!» Усмехнулся Паша. Киру уводили со двора. Возможно, где-то у ворот стояла машина. Посадят, увезут, и никто никогда больше не увидит ее. А его могли убить прямо сейчас, на месте палку свою положи, а то что? Паша медленно наводил над качува нижнюю часть трости. Ты знаешь что? Не знаю, знаю только, что ты сышь и правильно делаешь. Жизни тебе не будет, это я тебе гарантирую. Только пугать умеешь. У тебя есть пять секунд, чтобы отпустить Киру и свалить, сказал Паша. Тогда я забуду про твою неосторожность. Неосторожность? Да нет, Паша, это ты кому-то по крупному дорогу перешел. Я знаю, кому. И Тукова мочить будут, и тебя. С хищной, но в общем-то беспомощной насмешкой сказал Паша. Все-таки Ткачев не по глупости решился на эту авантюру. Туков его купил. Решение, можно сказать, близкое к идеальному. Ткачев обозлен на Пашу. Люди у него есть, оружие тоже. И ведь справился таки Ткачев со своей задачей. Выследил объект, незаметно подобрался к нему, осталось только застрелить Пашу и вывести его в лес. Но Ткачев медлил, не решаясь поставить точку. Все-таки Паша вор в законе, причем не из второго десятка, если смог поставить в зависимость от себя столь крупный комбинат. Страшно мужику. Но палец все равно уже давит на спусковой крючок. Но Паша выстрелил первым. Крутанул рукоять тросточки, как будто собирался вытащить клинок. Но крутанул сильнее и глубже обычного. И этим привел в действие сначала поворотный, а затем и спусковой механизм. Нарезной ствол открылся. Из него вылетела мелкокалиберная пуля. Паша тренировался стрелять из своей тросточки. Рука не дрогнула. И пуля вошла Ткачеву точно в глаз. Но выстрелил и Ткачев. К счастью, не точно. Пуля попала в левое плечо, но, видимо, задела кость. От болевого шока Паша мог потерять сознание, но ему хватило выдержки обнажить и метнуть клинок. Убить престижного Паша не смог, всего лишь ранил, но пистолет выронить заставил. А к этому времени ствол Ткачева уже лежал на полу. Мертвый хозяин выпустил его из рук. Паша подобрал пистолет, навел на раненого, церемониться не стал, нажал на спусковой крючок, навсегда вычеркнув из игры еще одного врага, и пошел к воротам. А встречу громило, и один, без Киры. Открыл калитку, вошел во двор и тут же получил пулю в живот. Вторым выстрелом Паша всего лишь добил его. Пистолет с глушителем. Тросточка также стреляла не громко. Вокруг спокойно, на помощь никто не спешит. И внедорожник на обочине дороги напротив соседнего дома не привлекал внимания. Паша подошел, открыл дверь, собираясь выстрелить, но в машине только Кира на заднем сиденье. Он развязал ее, но из машины выбраться не помог. Дурно стало. Сознание не потерял, однако на ногах не удержался. Кира выскочила из машины, помогла ему подняться, помогла войти во двор. Сама едва не споткнулась о мертвое тело своего похитителя. Кира усадила Пашу прямо на землю, спиной прислонив к опорному столбу. «Я за аптечкой», — сказала она, махнув рукой на дом. «Ствол!» Паша протянул ей пистолет, но Кира и не заметила этого. Покойники ее не остановили. Она метнулась в дом... Принесла коробку с бинтами и антисептиками. Аптечка была и в машине. Но им еще ехать, все может случиться. А дом – уже отработанная карта. Кира стянула с него свитер, закатила короткие рукав футболки. «Пуля на вылет! Мрази!» «Уходить надо!» – кивнул Паша. «Сейчас, сейчас!» «Но сначала покойников убрать!» «Как убрать?» Я не хочу за убийство мотать. Их же много. Справимся. Кира перевязала руку, сделала обезболивающий укол. Сейчас станет легче, а я пока приберусь. Ну нет. Пока Паша поднимался, Кира обыскала своего похитителя, забрала у него ключи. От катафалка. Лихо усмехнулась она, подбросив и поймав связку. Машину во двор загонял Паша. Ворота открывала и закрывала Анна. Пока загонял тачку, боль в руке немного остыла. На улице тихо, соседей не видно, не слышно. Но мог появиться Рудик со своими бойцами. Паша не исключал такой возможности. Рудик заварил эту кашу. Он знает адрес. Может, он уже где-то рядом. Паша торопился. В руке снова разгорелся огонь к тому моменту, когда они загрузили в машину последний труп. А еще катафалк везти надо. Как бы сознание в дороге не потерять. Вещи загрузили в БМВ, за руль которого села Кира. Паша завел катафалк, открыл ворота и обомлел, увидев Жанну. Она стояла в свете фар, в белом костюме, легкая, воздушная. Он даже подумал, что перед ним привидение. Какого чёрта! Паша поднял правую руку, но пистолет он направлял не столько на неё, сколько на тех, кто мог находиться рядом и за её спиной. Паша, ну конечно, Паша, как-то уж очень подозрительно обрадовалась она. Ты от Рудика? Паша повёл головой, предлагая ей сойти с дороги. А я должна быть от него. Жанна не уходила. Но Паша все равно повернул к машине. Не сойдет баба, задавит. Ему сейчас не до телячьих нежностей. Да, я от него. Паша остановился, резко повернулся к ней. Улица Побережная, дом 16. Это я у Рудика в симке прочла. Полдня ехала. Предупредить тебя хотела. Поздно уже. Рудик еще в пути. «Ну тогда спасибо!» – выцедил из себя Паша. Он готов был в любви Жанне признаться, лишь бы она исчезла. «Я тебя не предавала!» «Рудик меня заставил!» Жанна чуть не плакала, глядя на него, и с дороги не сходила. А еще Кира появилась, вышла из машины, встала рядом с Пашей. «Это кто?» – спросила она. «Паша, я правда тебя не предавала!» Зыркнув на нее, сказала Жанна. «Рудик сам бы узнал, где я тебя прятала». «Ничего страшного. Зойка меня вытащила». «Зойка? Я ничем не хуже. Видишь, я здесь. Потому что люблю». Жанна не договорила. В груди у нее вдруг образовалась дырка. Брызнула кровь. Пуля, прострелив ее насквозь, стукнула по машине. Стреляли из темноты. Из чего-то мощного, если пуля даже через глушитель смогла пробить тело насквозь. Паша понимал, что нужно бежать под прикрытие забора, машины, чего угодно. Бежать пока не поздно. Но рядом стояла Кира, он не мог бросить ее. И еще перед глазами встала Жанна. Юная, пушистая шатеночка в банной тунике. С развратным телом, но невинной душой. А меня Женя зовут. «Может, она тогда на самом деле влюбилась в Пашу?» Он выстрелил. В ответ прилетела пуля, стукнула его в грудь. В глазах потемнело. Но все-таки он снова нажал на спусковой крючок. «И еще!» Вторая пуля также ударила в грудь, прострелив тело на вылет. Паша чувствовал, что в спине дырка. Но в панику не впал. И снова нажал на спусковой крючок. «А забугорные!» в обойме с полтора десятка патронов, и он отстрелял их все, прежде чем опуститься на землю. Сознание не потерял и не упал. Просто сел, прижимая ладонь левой руки к сквозной ране. Разряженный пистолет лежал рядом, чья-то нога отбила его. "Ну что, всё?" спросил Рудик. Паша не мог поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Кто-то прошёл мимо него. Где-то неподалеку залязгала затворная рама. Неужели Кира стреляет? «Разберись!» – скомандовал Рудик. Паша не видел его лица, но заметил, что он левой рукой держится за правую руку, в которой пистолет. И обращался он только к одному своему бойцу. «Может, больше никого и нет?» «Смотри, какие сюсю любит его!» Передразнив Женю, презрительно и с обидой, фыркнул Рудик. Она ответить ему не могла, потому что лежала и стеклянеющими глазами смотрела куда-то сквозь Пашу. «Меня все любят, потому что я человек, а тебя не любил никто, потому что ты чмо по жизни». Человек, который пошел за Кирой, вел огонь на ходу. Заглушенные звуки выстрелов удалялись. Похоже, Кира убегала от него. Твол у нее есть, возможно, выкрутиться. А если нет, будет с Пашей на небесах. Он уже видел перед собой светящуюся лестницу, только не знал, спустили ее для него или подняли. Если спустили, то с небес, если подняли, то из ада, где горел облитый бензином старший лейтенант Васюхин. Что ж, ад так ад, даже хорошо, что попадет в ад». Кто-то же должен потушить этот живой факел. Смеется тот, кто смеется последним. Поднимая правую руку, Рудик продолжал держаться за нее левой. Но вряд ли он из-за этого промахнется. Паша закрыл глаза. За все хорошее нужно платить, иногда своей жизнью. Расплачивается он и за многое плохое в своей жизни. И людей честных обворовывал, и кровь у него на руках. Может, он и заслужил смерти. Но, черт возьми, как же хочется жить. Думал круче меня, да? Не круче, сказал Рудик. И все. Больше ни слова. А зачем, когда все сказано? Завидовал ему Рудик. Всегда завидовал. Сколько раз пытался получить доказательства обратного, но каждый раз оставался в дураках. Но сейчас-то его мечта сбывается. Он уже на белом коне, осталось только взмахнуть шашкой. Но Рудик не стрелял, зато откуда-то с небес прозвучал голос Зойки. «Уберите это дерьмо!» Кому она обращалась, на кого указывала, если на Пашу, то все равно. Потому что нет Зойки, ее голос всего лишь плод умирающего воображения. Рудику даже не надо стрелять, Паша умрет сам».